Но мы все-таки спасли им жизнь. Не убивайте их, даже если они вас сильно разозлят. Если станут совсем надоедать, скажите мне, и я переведу их куда-нибудь еще. Поняла, я сообщу вам, если что. Айнс взглянул на поникшего Мара и пробормотал, Да что с ним?, себе под нос. После чего несколько холодновато посмотрел на Альбеда. Альбеда, тебе пора вставать. Прошло уже больше трех минут. Альбеда на мгновение приняла разочарованный вид но все же послушно и без возражений поднялась с бедра Айнза. «Кстати, а на чем вы с Альбедо работаете, владыка Айнз?» М -м? А, я собираю предложения ото всех в Назарике, о том, как сделать эту страну лучше». «О, точно! И вы двое тоже. Если у вас есть хорошие идеи, говорите. Я рассмотрю любое предложение». Аура засияла. «Вот как, владыка Айнз, тогда у меня есть отличная идея». Хо-хо-хо, и о чем же она, Аура? Ну же, расскажи. Да, я думаю, что все мальчики должны одеваться как девочки, а девочки как мальчики. Буку-буку-чагама. Айнз прокричал имя одной из своих прошлых друзей. На секунду ему даже привиделся образ розового слайма, произносящего «Прости!» невероятно милым голосом, совершенно противоречащим ее внешнему виду. Вот как, Эта идея Буку-буку-чагамы сама. Это, разумеется, прекрасное предложение, более того, здесь в этой стране любое решение высших существ, разумеется, является верным. Верным? Хотел было издевательски спросить Айнс, но сдержался. Как бы то ни было, нельзя позволить такому произойти. Однако есть проблема. Эльфы-близнецы одеты так потому, что такими их создала Буку-Буку Чагама. Если Айнс отвергнет идею ауры то ему придется предоставить четкое объяснение причин своего отказа. Но ничего подходящего не приходило ему в голову. Лудыка Айнс, не начать ли нам немедленное осуществление плана Ауры? Почему она так быстро согласилась? Время на исходе. Приняв это предложение, он объявит на весь мир, что в колдовском королевстве поддерживается и одобряется трансвестизм. Это неприемлемо. Такое, наверное, заинтересовало бы лишь Буку-Буку Чагаму. Нет, у Айнза появилось предчувствие, что будь она тоже в этом мире, то ни за что не захотела бы создавать такую страну. Если бы мы могли предвидеть, что Нипы обретут собственные личности, многие захотели бы повидаться с ними, но нашлось бы много и таких, кто всеми силами избегал бы встречи. Буку-Буку-Чагама, наверное, оказалась бы во второй категории, а Ямаика и анкора мочи, -мочи наверное, в первой. «Почему, интересно, они такие разные, несмотря на то, что все девушки?» Вспоминая о своих прежних товарищах, Айнс медленно поднялся и посмотрел в окно. Разумеется, никакого особого значения его действия не несли. Он просто пытался выиграть немного времени. Примерно определившись с тем, что скажет, Айнс обернулся к тройке стражей. «Я ни в коем случае не могу этого допустить». «Почему? Почему же?» «Ну, конечно же, им надо узнать, да?» И ведь даже закон о том, что холостяки обязаны носить маску на Рождество, и то был бы лучше этого. Айнс вздохнул. Разумеется, этим он тоже не пытался что-то сказать, просто выигрывал время. Тому есть много сложных причин, Альбеда. Ты хочешь, чтобы я подробно объяснил каждую? Да, пожалуйста, если вы не против. Айнс обращался к Альбеда, но вместо нее ему ответил Мар. Он ведь обычно такой скромный мальчик. «Почему именно сейчас он решил позорничать?» – печально подумал Айнс. Альбеда бы наверняка ответила, в этом нет необходимости, позвольте мне растолковать вам все вместо владыки Айнца". Но теперь Айнзу придется объяснить самому». «Вот как. Что ж, я просвещу вас. Но вот вопрос, с чего бы мне начать, чтобы вам было понятнее?» Многозначительно кивнув, Айнс подпер подбородок рукой. Разумеется, этим он тоже пытался выиграть время. Айнс отчаянно пытался что-то придумать, ему начало уже казаться, что его мозг сейчас покроется потом, и тут на него снизошло озарение. «Во-первых, ну, конечно же, да. Вы двое, наверное, считаете, что раз одеты таким образом, то и вся страна должна одеваться так же, верно? Вы, наверное, считаете, что именно таковы были намерения Буку-Буку-Чагам и Сан, однако в этом вы ошибаетесь». «Да, вы двое особенные». «Мы особенные?» «Ну, конечно. Вы очень дороги, Буку-Буку-Чагами-сан. Именно поэтому вам было дозволено так одеваться. И что же вы намерены позволить этому знаку благорасположения стать всеобщим достоянием? Раздать его совершенно незнакомым вам людям?» «Да как мы можем?» Этот громкий возглас возражения вырвался, как неудивительно Умара. «Ни Не за что!» Я никому, кроме сестрицы, не позволя носить знак расположения Буку-Буку-Чагамы-Сама. Да, верно. Ты совершенно прав. Тебе понятно, Аура? Да, как же я была глупа, что не подумала об чувствах Буку-Буку-Чагамы-Сама. Кроме того, Аура с Маром уже приняли его аргумент. Можно было бы уже осторожно сменить тему. Однако Айнза беспокоила еще кое-что. Он пробормотал что-то насчет наличия других причин и глянул на Альбеда. Она, учитывая ее экстраординарный интеллект, наверняка уже нашла множество причин. Не покажется ли ей странным, если Айнс закончит на этом? Он чувствовал тревогу. Когда их глаза встретились, Альбеда улыбнулась и слегка изогнула шею. Не понимая, что это значит, Айнс отвел взгляд. Ему на глаза внезапно попал состоящий перед ним старший лич. Айнс равнодушно мазнул взглядом по бумагам, которые тот держал. А, так вы тоже подумали об этом, Владыка Айнс. Ну да, вы ведь изучали эти документы тщательнее и прочих. Наверное, им можно обо всем рассказать, верно? Айнс вновь повернулся ко внезапно заговорившей Альбеда. Отлично, ты тоже поняла, Альбеда. Да, поняла. Я как раз гадала, собираетесь ли вы упомянуть об этом, Владыка Айнс. Полагаю, вы размышляли, стоит или нет объяснять этим двоим. Я права? Я знал, что ты прекрасно меня понимаешь, Альбеда. «Тебе известны мои мысли так хорошо, что мне даже не нужно их высказывать». «Вы очень добры», – Альбеда с улыбкой поклонилась. Аура же раздраженно надулась. «И все же не могу поверить, что я не подумала о намерениях Буку-Буку Чагамы сама, а ведь это первое, что должно было прийти мне в голову. Как и ожидалась от вас, наш Творец, наш Повелитель, мне никогда не сравнится с вашими мудрыми умзаключениями» учитывающими бесчисленные точки зрения. Нет, не говори так, альбеда Я уверен, однажды ты продемонстрируешь таланты, превосходящие мои собственные. Честно говоря, она уже далеко его превзошла. Айнс почувствовал стыд при этой мысли, но Альбеда просто кивнула с лицом полным решимости. Да, обязательно. Так каковы же другие причины? Ну уже Аура. Альбеда, объясни им. Постарайся сформулировать все просто, так, чтобы поняли даже дети. Да, объяснение должно быть легкодоступным». Произнеся это, Айн замолчал и снова посмотрел в окно. Однако сам он весь обратился вслух, не желая пропустить ни слова из объяснений Альбедо. «Непременно. На самом деле я и сама собиралась затронуть эту тему с владыкой Айнзом. Но потом возникла небольшая проблема. Э, кто-то создает тебе проблемы?» «Может нам пойти уничтожить его?» «Нет, все не так. По правде говоря, мы обнаружили, что запаса наших ресурсов может оказаться недостаточно на будущее. Так что если бы мы приказали всем поменять одежду, то пришлось бы пойти на неприятные меры, вроде приказать людям обменяться своей старой одеждой и всякое в таком роде». «Э, правда?» «Разумеется, Айнс не мог такое сказать. Ему оставалось лишь отчаянно пытаться вспомнить содержание той папки» что он только что просматривал. Да, там говорилось что-то о ресурсах, но объемы казались вполне достаточными. Однако раз Альбеда так говорит, то так оно и есть. Иными словами, ситуация довольно неприятная, да? И все же, разве мы не можем просто купить еще у королевства или империи? Этот город ведь достаточно богат, верно? Альбеда тут же ответила на разумные сомнения Айнза. В этом городе отличные склады, и раньше здесь шла бойкая торговля. Однако с тех пор, как город перешел под власть владыки Айнза, торговцы из соседних стран здесь редкость. Так что теперь наши ресурсы постепенно тают. Если нам чего-то не достает, давайте просто отберем у кого-нибудь. Как насчет империи или королевства? Сестрица, мы… Э, нам нельзя. Владыка Айнз ведь запрещал нападать на три соседние страны, верно? Точно. Он еще не решил, как поступит в будущем, но сейчас, пока не получил полный контроль над городом, временно наложил запрет на применение силы. Разумеется, если другие страны атакуют первыми, это будет совсем другое дело. «Раз так, что же нам делать?» э, «Ну, нам незачем беспокоиться. Владыка Айнс ведь совсем разберется».